и две высокие печные трубы, проглянувшие сквозь пожухлую, обугленную листву деревьев. Вся дрожа она с трудом перевела дыхание. А что если такой же, безмолвной, мёртвой, найдёт она и тару? Что если её сравняли с землёй? «Я не буду думать об этом сейчас», — поспешно сказала она себе. «Не то опять сойду с ума от страха». Но, независимо от ее воли, сердце мучительно колотилось, и каждый удар звучал, как набат. «Домой! Скорей! Домой! Скорей!» «Надо ехать дальше! Домой!» «Но прежде надо найти чего-нибудь поесть, и хоть глоток воды!» Она растолкала Пресси. Та, выпучив глаза, оглядывалась по сторонам. «Господи боже, мисс карлет Я уж думала, что проснусь на том свете. Ты туда еще не скоро попадешь, сказала Скарлетт, пытаясь кое-как пригладить растрепавшиеся волосы. И лицо, и все тело у нее были еще влажными от пота. Она казалась себе невыносимо грязной, липкой, неприбранной. Ей даже почудилось, что от нее дурно пахнет. За ночь платье невообразимо измялось, и никогда еще не чувствовала она себя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 Растрескавшиеся губы дрогнули. Послышался молящий шепот. Пить. Вставай, Присси, сказала скарлет Пойдем к колодцу, достанем воды. Мисс Карлетт, как же мы? Может, там мертвяки, а может, духи убитых? Я из тебя самой вышибу дух, если ты тотчас не вылезешь из повозки, сказала скарлет отнюдь не расположенная к пререканиям.